Своим творцом. Нет, вас не поразят здесь эти дикие величественные картины. Скромная речка, будто не смеющая разыграться, смиренный лепит вот ее, мельница тихоговорящая, берега, которые возвращаются к дороге, лишь только забывшись немного, убежали от нее лужок, притаившийся в кустах, темный бор, который то вздыхает, как отшельник по небе, то шепчет словно молитву про себя, то затянет томный сладкозвучный мотив, будто псалмопевец в божественной думе перебирающий золотыми струнами своей гусли. В виду два монастыря, живище архипастыря, кругом глубокое уединение. Все напоминает вам по вашему пути, что вы идете в духовную обитель. Вот здесь-то у самой дороги, провожающей речку Тьмаку, стояла, во время которой описываем, небольшая мельница на том самом месте, где и ныне стоит она. Колеса молчали. Тверчанам и окружным черным людям, занятым военную тревогу, было не до житейских забот. Не до молотья муки, когда в жерновах судьбы выделывалась участь целого княжества. Было время к ночи, и потому единственные жильцы мельничной избушки, хозяин ее, старик Седовласый, и мальчик лет двенадцати, приемыш его, немой, укладывались спать. Тишину их уединения нарушал только переговор речки, которая с жалоба на свое заключение слезила с кое-где сквозь плотину. Вдруг мальчик стал прислушиваться, замахал рукою и замычал. Слух немого был чрезвычайно остер. Жалкие звуки всегда верно давали знать о приближении посетителя или прохожего. И ныне эти предвещания, заставившие старика выглянуть в окно, вскоре оправдались. Послышался топот конницы. Старик зажег лучину, и свет от нее, выпадавший из окна на левый берег речки, беспорядочно осветил толпу всадников. Один из них сошел с лошади и просил мельника голосом, не смевшим громко обнаружиться, чтобы он показал им дорогу через плотину. Просьба эта была немедленно исполнена, и всадники, которых мельник насчитал десятков до десяти, перебравшись через плотину, расположились на правом берегу тьмаки. Болото и выкопанные между ними рвы охраняли с этой стороны от нападения неприятелей. Оставшиеся на левом берегу всадники, может быть, до двадцати, засели на мельничном дворе и в самой избушке. Это была тверская дружина, которую князь Михаил Холмский, родственник московского воевода, служебного князя Данила Дмитриевича, один из вернейших слуг своего государя, почти неволею набрал и отрядил суда. Ратники ее составлявшие пришли будто на погребальную процессию, и немудрено их нарядили не защищать своего князя в стольном граде у гробов его венчанных предков, под сенью из Златоверхова, а проводить человека, который перестал быть их государем и добровольно, без боя, оставляет их на произвол другого, уже победителя, одним своим именем. Не простившись по добру, по здорову с своими подданными, ночью, как тать, украдывая от них великого князя и святость всего, что с этим именем соединяется, Он бежит робким изгнанником в землю литовскую, из кони вражескую. Этим постыдным бегством не разрешает ли их присягу? Довольно и этой мысли, чтобы потерять бодрость. К ней примешались убеждения и подкуп Иоанновых доброжелателей. Слухи о милостях, которыми сильный и богатый московский князь, неминуемый их властитель, Станет осыпать тех, кто скорее перейдет на его сторону, и слухи о казнях, которые падут на упрямых и опоздалых Не прошло часа, как большая часть их, один за другим, под разными предлогами, выбрались за кусты, направила путь свой вверх по левому берегу речки и в удобном месте перебралась в займище московские. Они потому только это прежде не сделали» что из города не было возможности перебраться туда безопасно. Какой-нибудь десяток храбрых воинов, оставшихся в кустах, не изменил покуда своему долгу. И была важная тому причина — сон их одолел. Они предались ему, затрубя во славу князя Михаила Борисовича и Ивана Васильевича без различия, кто кому приснился. Голова этой дружины ничего не подозревал. Он сидел спокойно в избе, обращая речь то к Мельнику, то к соцким и десятским, которые с ним были, или прислушивался. К полночи поджидал он условного знака со стороны Старицкой дороги. «Что это, сынишка твой?» — спросил он Мельника, указывая на мальчика. «Прием уж, батюшка!» Вот в оспожина Гавейна менее три года нашел я его в монастырском лесу. Оспожина Гавейна Успенский пост. Примечание автора. Словечко не выронил. Знать обошел его лесовик. Согласно народному соеверию лесовик, леший, обходит путников, заставляя их блуждать по лесу. С того денечка нем Аки-рыба. Ни роду, ни племени не обыскалась. Так я ему, ведаешь, стал родной. Тут начались рассказы тверских воинов о разных немых, которые такими сделались, потому что их обошел лесовик. — А что лесовик с твоим хозяином ладит? — спросил опять голова. — Грех, мол, ведь помянуть его лихом не за что. Да и нас ни про что обеждать. Палаты его брусины и бережем. Без чести ему не кладем. Чай в гостях у тебя, дедушка, бывал? Не без того, родимый. Сам зашел, или ты позвал его, милость? Угостил ты его калачом или пестом? смеясь спросил один из соцких, вольнодумец, того времени сидевший у самого окна. — Не шути про него, шуток, боярин. — Как аукнется, так и откликнется, — отвечал мельник. В это мгновение что-то сильно заскребло у окна, и Сотскому послышались тысячи шагов в лесу. Этими звуками подрало по коже храброго воина. «Смотри -ка — Смотри-ка! — вскричал голова, надседаясь со смеху. — На Сотском лица нет, кошки испугался. — На той головатый -то что удалее нас отвечал сердцем сотник отоддиувшись от окна ну ка старина сказал голова обращаясь к мельнику распояся расскажи ка нам как лесовик побывал у тебя в гостях пожалуй ка ли это милость твоего году было это запроше лето а николе с мостом в ночную пору хоть бы теперь в добрый час молвить ходу и помолчать. мороз был лютый, Осерчал, аки, голодный зверь, носа не высунешь на двор, так и хватает когтями. Избушка моя то и дело надувалось до да охла, словно кто ее дубиной по ребрам колотил. Час место спустя и подала малая талика. откуда не возьмись вильхарь застонал. Завертел, поднялась и метелица, А кирать конная скачет и конит одна другую. А лините у проворной на воробе, Не знать с неба ли падает снег, А из с земли подымается, Сгибожьи не видать. Прием уж мой спал, Мне было не до сна, Того и, гляди, крышу снесёт, И по бревну животы размечет. Щипаю себе лучину, А сердце так и ходит ходенем. Вдруг слышу, что-то сзади меня пахнуло холодом, Инда поперек меня хватило. Смотрю, стоит передо мной старик, Высокой, седой, голова встрепанная, Аки у сосны, борода по колено, Немене доброй охапки чесаного льну, Белехонька, словно нашего брата, Коли суток двое безвыходно помилишь. Глаза серые, так и нежут тебя насквозь, луь шерстью вверх нечего греха таить язык отнялся ноги словно кто их пригвоздил к земле не бойся молвил он зашел к тебе погреться с той поры как вырастил лесок такой погоды не видывал и стал он греться у печурки растопырив свои костлявые пальцы погревшись снимало немного Учал собираться в свояси «Спасибо, — молвил он, — николи не забуду твоего добра. С того времени, осудать ты мой, Не видывал его. Только слово свое лесовик сдержал. Мужички, что ездят ко мне муку молоть, Не нахварятся добрым человеком. Внепоготь встретит их у лесу, Да и проводит до меня, У которого крюченка заортачится — Лишь руку подложат к саням, так пошла себе, будто к ней жеребца припрягли. И дорожки-то ко мне всегда гладки, катки словно по первому белопуту, и... Вдали послышался стон и повторился. — Не наши сторожа на большой дороге окликают нас? — спросил голова. — Прискакал бы сюда посыльный, — сказал Соцкой. — Посмотри-ка в окошко. Соскому стыдно было ослушаться. С предчувствием чего-то худого отодвинул он окно и вдруг с криком отпрянул назад. Ни один он, многие ратники, сам голова видели, как посыпались искры в окно, и выглянул в него седой старик с длинной белой бородой. Никто не смел пошевелиться, окно стояло открыто. Двух-трех мгновений не прошло, показалась опять ужасная личина старика. На этот раз он крикнул гробовым голосом, «Убирайтесь вон отсюда, да через плотину! К моему лесу не подходить, ни то косточек не соберете!» И скрылся. Дрожь проняла воинов. Казалось, и взглянуть боялись друг на друга не только что подняться с места, так перепугал их лесовик. Они сидели на лавках, словно омертвевшие. Вслед за тем покатился кубарем огонек и захохотал, будто сотни ведьм на шабаше. Казалось, по лесу деревья ломались. В стену так ударило, что стены задрожали, косяк у окна разлетелся в щепы и осколком своротило лицо у одного ратника. Тут бросились все вон из избы. На ногах, на четвереньках, падая друг на друга, перелезая друг через друга, бросались на двор за лошадьми, толкались с теми, которые спали на дворе, и встревоженные со выбегали, куда попало, хватались за первую лошадь, какая попала, брались за узду, за хвост. Перепуганные лошади кидали со двора на плотину, в лес, с грохотом падали в воду. Хозяева их, стеснявсь на плотине, толкая друг друга, падали туда ж. Суматоха была ужасная. Дружина, лежавшая на правом берегу речки в кустах, также переполошилась. Не зная, что за тревога, бежали на плотину, сшибались встречными, от страха рубили друг друга и по воздуху. Вслед им лесовик сверкал своими огненными очами то в одном месте, то в другом. Пламя сыпало кубарем ранило, мертвило бегущих. Адский хохот рассыпался за ними и перекатывался по водам и лесу в сотнях отзывов. Через несколько минут от дружины, которая должна была охранять проводы великого князя Цверского, осталась на мельнице в окружности ее на несколько сот человечих сажен только с десяток раненых, убитых, утопленных в реке, погруженных в болото. Прочие все по добру, по здорову уплелись прямо к великому князю Московскому. Во время своего бегства видели они, как в разных концах твери зажглись огненные языки и начали перебегать по кровлям. Они слышали, как пушечные громы порывались все более и более в посады и поднялись вопли на бата. Скоро присоединились к этому отпеванию Тверского княжества крики осаждающих и стоны народа. Кругом мельницы наступила тишь. Но мельник, обезумленный всем, что видел и слышал, ни жив, ни мертв, стоял все еще на одном месте посреди избы и творил молитвы. В таком положении застали его новые гости. Это были двое вооруженных молодцов. Они несли торжественно на руках маленького лесовика и посадили его на лавку. Между ними начался такой смех что они вынуждены были подпереть себе бока. — Ну, спасибо, дедушка, пособил нам, — сказал маленький лесовик. Старик ничего не понимал из этого явления и не знал, что отвечать. — Исполать тверскому храброму воинству, — сказал один из пришедших ратников. — Бежала от лошадиного хвоста. Тут Андрюша ибо это был он, опушенный белыми хвостами, которые отрезали на этот случай от двух лошадей и припутали ему на скорую руку к подбородку и на голову. Тут Андрюша снял все атрибуты лесовика и явился перед мельником в своем настоящем виде. К этим нежданным гостям присоединилось еще несколько десятков из удалой дружины Хабара Семского и пошли рассказы о том, кто и как действовал в этой чудной победе. Насмеявшись досото и заплатив мельнику лошадьми, которые остались на дворе, за повреждение избушки и за будущую похорону убитых, охотники спешили к другому делу. Андрюша и двое ратников, которым он был поручен, отряжены к хабару с донесением об удаче. Остальные присоединились к сотням, расставленным в лесу так, что по первому условному знаку могли собраться, куда этот знак призывал их. Между тем Хабар-Симской с лекарем Антоном и несколькими десятками ратников делали свое дело. Они сняли два дозора, по нынешнему пикеты, многочисленные стоявшие у выезда из посада за Тьмацкого и поближе к Бору, и передали бежавших в засаде охотников, которые, в свою очередь, прияли и проводили их порядком к Желтикову монастырю. Перебрав смертные ступени по этой лестнице, тверские всадники на конце ее недосчитались у себя многих. Когда посыльный воевод убедился этими проводами и донесением Андрюши, что дружина Московская обеспечена со стороны Затьмацкой, он стал дозором с малым числом своих удальцов на том самом месте у выезда из посада, на котором стояли сбитые тверчане. Отсюда закинул невод всадников по Тьмаку с одной стороны и по Волгу с другой. Дорогой рыбке нельзя было ускользнуть. Ожидали Тони богатой. — Едут, — сказал Андрюша, которого отвага, ничем неудержимая, занесла ближе к посаду. — Я первый услыхал. — Скажите это отцу моему, Ивану Васильевичу? В самом деле послышался бег лошадей, И вскоре несколько всадников зароилось в темноте и поравнялось с Хабаром. «Кто едет?» — вскричал он. «Свои!» — смело отозвался один из всадников. «А вы?» — спросил вирожащий голос. «Твои провожатые господини!» — отвечал Хабар, догадавшись что это был голос великого князя Тверского, хилого старика, и свистнул посвистом соловья-разбойника. «На этот знак...» Расставленная им цепь собралась около него в несколько мгновений. Темнота не позволяла различать лица. "Ко мне ближе, господине", сказал Хабар. "Подъезжа меня, путь тебе чист". Великий князь Михаил Борисович отделился от своих дворчан и подъехал под крыло Хабара, ведя за собой другого всадника. — "Ради Бога, поберегите мою княгиню", сказал он. "Господи, прости мои прегрешения". «Обо мне не беспокойся», — отозвался смелый женский голос. К стороне княгини подъехал Антон. Таким образом, драгоценный залог был под мечами двух сильных молодцов, которые в случае нужды могли поспорить о нем один с двоими. Дворчан великого князя окружила дружина Хабара. Холмская, ничего не подозревая, ехал в нескольких сожжениях позади. Он беспокоился более мыслью о погоне из города и нередко останавливался, чтобы прислушаться, не скачут ли за ними. Тронулся поезд. Молчалив был он. Только изредка Михаил Борисович нарушал это молчание, умоляя ехать тише, чтобы дать ему вздохнуть, и творя жалобным голосом молитвы. Лишь только стали они подъезжать к Бору за заграх...